Глава 43. Рита. Закрываю за собой дверь, еще не подозревая, сколько дней и ночей проведу в полном одиночестве. Там, где раньше был рай для двоих, теперь ад. Только для меня одной. Его больше нет. Он уехал. Эти мысли сверлят мой мозг так, будто я попала в капкан. Не находя себе места, мечусь по квартире. Хочу избавиться от потока навязчивых воспоминаний. Вместо этого жадно вылавливаю обрывки обжигающих мыслей. Мотаю головой в разные стороны, будто борясь с тенью, дьявольским наваждением. темно русые волосы, подхваченные небрежно заколкой в тугой хвост, со всего маху больно хлещут по щекам. Обнулить свою память. Но как? Забываюсь коротким тревожным сном. И снова все по новому кругу. Я уже не понимаю, сколько проходит времени, дней, ночей. Придя в себя, обнаруживаю, что стою в холле квартиры, перед огромным зеркалом. В испуге делаю шаг назад, едва устояв на ногах. Из глубин зазеркали на меня смотрит странная, исхудавшая, изможденная незнакомка. Глубоко провалившиеся большие зеленые глаза на ее бледном худом лице кажутся огромными. Они светятся неестественным блеском. Образ девушки леденит кровь. Ее черные, словно подведенные жирной тушью круги под глазами вызывают сомнения в реальности происходящего. Сильно зажмуриваюсь и снова распахиваю глаза. Смотрю на девушку по ту сторону. Она тоже не сводит с меня глаз. Что за фигня? Таинственный образ притягивает и отталкивает одновременно. Меня топят эмоции. Да это же я. Не человека, какая-то коматозная тень. Внезапно доходит до моего сознания. Бросаюсь на кухню к холодильнику. С удивлением обнаруживаю, что он пуст. Абсолютно. Не верю собственным глазам. Как такое возможно? Протираю глаза. Удача. Неожиданно. На самой нижней полке в дальнем углу вижу завалявшиеся куски черствого хлеба и маленькая баночка черной икры, моей спасительницы. Пища богов. Улыбаюсь самой себе. Кофе дома не оказалось. Плохо. Но сейчас этот факт вызывает во мне лишь легкую досаду. Не сбивает решительного настроя. Возвращение блудной дочери в реальную жизнь. Включаю чайник и распариваю хлеб на водяном пару. Замиранием сердца открываю банку с икрой. Вдыхаю ароматные запахи. Мир заиграл новыми красками. Завариваю пакетик душистого чая и забираюсь на высокую банкетку к столу. Наношу толстым жирным слоем икру на хлеб. Откусываю его в диком восторге и запиваю сладким чаем. Зажмуриваюсь от удовольствия. Невероятно. Я возвращаюсь к нормальной жизни. Смотрю на словно онемевший мобильник. Отключила? Включаю. И тут же мое блаженство нарушает трель звонка. принимаю вызов. «Ритка!» Истошно вопит в трубку Ляля. Наконец-то дозвонилась. «Что за дурацкая привычка отключать телефон?» «Я тоже тебя люблю, Ляля», — лепечу в ответ с набитым ртом. «Что ты там бормочешь?» — возмущается подруга. «Пью сладкий чай и лопаю черную кру докладываю я. «С чем пьешь чай?» — недоумевает подруга. Но, находясь в нервании бытия, ощущая, что пища наконец попадает в мой голодный урчащий желудок, меня ничем нельзя уже сбить с толку. Что наскребла по сусекам, с тем и пью. Невозмутимо отвечаю я. Так, надрывает голосовые связки подруга. Знаю я тебя. Небось, две недели сидела на одном кофе. Две недели? Я не ослышалась. Даже для меня многовато. Представляю, как ты выглядишь. С придыханием произносит Ляля. «Нет, Лилек, не представляешь», — искренне заверяю я. «В смысле не представляю?» От ее вопли мобильник, казалось, раскалился до красна. Децибелы в явном переборе. «Ну как тебе объяснить?» — озадачилась я. «Ничего не хотелось, никого не видеть, не слышать. Хотелось только одиночества. В тишине и покое зализывать свои душевные раны». «Понятно, подруга. Слушай, тут такое дело. Твои предки оборвали мне телефон». Если честно, я не знала уже, что им и врать. Лялечка, ты же всегда была смышлёной. А чего уж там. Наплела им про твой творческий застой. Дескать, перестала посещать вдохновение. Вот и уединилась в поисках себя. Отчиталась подруга. Лелек, я тебя люблю. Умиляюсь я. Я тебя тоже. Окончательно сдается лялька. Сейчас приеду. Только по пути заскочу в супермаркет, наберу продуктов. Надо же тебя чем-то откармливать. Нажимаю «Отбой».